Глава вторая Вопрос со сквозным осколком так или иначе близился к разрешению. Разворачивалось все не совсем так, как хотелось бы, но все еще лучше, чем могло быть. Придется взять с собой группы проходчиков из гильдии. Хороший коллектив, с одной стороны, может дать возможность достигнуть высоких результатов, А Энергеник не походил на бреха когда называл своих людей лучшими в организации. С другой стороны, это обязанности и потенциальные конфликты. Не стоит забывать и о не самых выгодных условиях раздела добычи. Впрочем, если эти люди и правда хороши, то против Артем не будет. На следующий день Энергеника написал еще раз. Игрок сказал, что до часа Ч осталось примерно одна неделя. Именно столько времени займёт вся подготовка. В конце концов, среди проходчиков были люди с семьями, которые не могли сорваться по первому зову, как Артём. В освободившиеся до назначенной даты время парень решил продолжить попытки освоить новый навык. Он ощущал, что иногда почти получалось, но, к сожалению, все еще чего-то не хватало. Еще через день открывался Ауксон. У него будет стандартных три часа, чтобы закупить все необходимое в предстоящий поход. Хотя энергеник уверял, что все должно пройти с минимальными рисками. Артем склонялся к мнению, что система никогда не оставит своих нелюбимых детей без хорошей порции испытаний. Звучало довольно суеверно, но уж больно часто это подтверждалось на деле. В распоряжении у парня была сумма в 10 миллионов. Семь удалось выручить с меча. Добротный клинок выкупили буквально в течение дня. Еще два лимона прилетело с продажи различного мусора, вроде неподходящих ему атрибутов семян и навыков, плюс оставалось чуть меньше миллиона личных. В первую очередь парень приобрел новый щит, зелье основного восстановления и лик ехидного. Все это – вещи крайней необходимости, отнявшие у него, к сожалению, половину его средств. Лик ехидного. Препятствует идентификации носителя по некоторым простейшим признакам. Три заряда. Увы, система не читала книг в жанре фэнтези, где артефакты можно использовать бесконечно. Лик не стал исключением. Следующими покупками Артем восполнил недостачу более простых расходников. Приобрел 5 зелий восстановления ментальных сил, еще одну куклу Шен в дополнение к уже имеющейся. Она показала некоторую эффективность против темных атрибутов. Еще раз подумав о предстоящем выходе в большой осколок, который может занять не один день, парень потратился на обувь путешественника за полмиллиона. Обувь путешественника обеспечивает комфортом и защиту ног в долгом путешествии. Последний взял по наитию, увидев, что система автоматически подберет необходимый размер. Несмотря на наличие еще 5 миллионов искр, Артём закончил покупки. Остаток денежных средств системы он приберёг для других целей. Парин достал из пространственного кармана защитный артефакт, найденный в заражённом осколке. Сигна Дэвис, наряду с перчаткой, отмеченной сигилом, должна стать его козырем в грядущих переделках. Но для начала ее требовалось зарядить. Уже знакомым способом он вызвал окошечка с предложением. Подтвердив, он увидел, как с баланса системы начали списываться искры. На полную зарядку ушёл почти час. За это время молодой человек обеднел на 3 миллиона искр. В итоге подготовка к грядущему походу съела почти все финансовые средства, оставив чуть меньше 2 миллионов. На этом его расходы закончились. Энергеник обещал подготовить все остальное вроде еды, воды и других предметов для сносной жизни вне благ цивилизации. Место расположения портала в сквозную аномалию по-прежнему держали в секрете, поэтому Артёма оставалось только ждать. На следующий день его снова побеспокоил лидер третьей команды со вполне здравомыслящей идеей. Молодому человеку предложили встретиться с группой, чтобы познакомиться и обменяться информацией. А это вовсе не лишнее в рамках грядущего похода. Чтобы знакомство получилось максимально эффективным, энергеник предложил сходить в несложную аномалию. Предприимчивость и активность этого человека начала вызывать у Артема искреннее уважение. Местом сбора стал дом какого-то небедного собственника в одном из премиальных поселков Прингорода, где селились непростые люди. Власти давно уже не справлялись с потоком заявок по свежим осколкам. Сил не хватало не то что на чистку, даже банальное пресечение в виде металлической клетки, обеспечивающей хрупкой иллюзию безопасности у граждан, живущих рядом с порталом, вызывало сложности. Хотя официально все правительства, ученые и остальные причастные товарищи исключали возможность выхода агрессивных существ из аномалий, порталы все равно изрядно беспокоили людей. На этом фоне платные услуги по зачистке, оказываемые неформальными организациями игроков, стали абсолютно логичным продолжением. Это, по словам того же Энергеника, стало одной из причин потеплевшего отношения верхушки власти к нелегальным игрокам. Даже до самых неперемиримых политиков начало доходить, что ситуация слишком серьезная, чтобы качать право. Ушлый командир решил совместить приятное с полезным, заработать лишний раз денег, а заодно и провести хотя бы номинальное боевое слаживание. Артём задумался об опасности того, что его лицо могут зарисовать, но не нашел причин для такого поведения со стороны энергеника. Хотя, возможно, и был слишком самоуверенным. Ранкеры по всему миру уже доказали, что с ними куда проще решать всю мирным путем а конфликтовать, наоборот, очень проблематично. Он же по праву входит в список лучших. По договоренности с города его забрал микроавтобус. К тому моменту вся команда была уже в сборе. Артём стал последним участником предстоящего дела. «Арт?» — полувопросительно подтвердил один из мужчин. Дождавшись кивка Артема, он крикнул водителю. Все окей, поехали!» «Я энергеник», — протянул он руку для пожатия. «Так, а это наши бойцы?» «Запоминая слева направо. Баст, БФГ, дай мы». Парень здоровался со всеми по очереди, разглядывая своих новых напарников. Баст оказалась женщиной, крупной широкоплечья, с грубыми чертами и короткой выкрашенной стрижкой Она воплощала в себе стереотип недалекой европейской феминистки. Опровергала этот образ лишь внимательный взгляд серых глаз и певучий грудной голос. БФГ был низким коренастым мужчиной с невыразительным лицом, Он удостоил новичка коротким взглядом и приветственным жестом, после чего снова склонялся над экраном телефона. Дайма имел довольно посредственную внешность простого парня с открытым взглядом и соломенного цвета волосами. На первый взгляд ровесник Артема. Но и сам энергеник, высокий и худой, однако назвать его хилым язык не повернется, Скорее был жилистым. Его образ у парня вызывал ассоциацию с крепким стальным прутом. В целом, знакомство и первые впечатление можно было назвать положительным. Это не подростки, играющие в героев, а взрослые люди, понимающие, что подвязались на тяжелую и опасную работу. Вероятно, у всех на то были свои причины. Кроме БФГ, все остальные также с любопытством разглядывали человека, входящего в четыре сотни лучших игроков мира. Похоже, они ожидали от рангера чего-то более впечатляющего. «Что?» — спросил Артем, ухмыльнувшись. «Топ должен был выглядеть респектабельнее». «Ладно», — взял инициативу в свои руки энергеник. «В общем, Августин обещал, что там ничего особенного вроде и нет, но попотеть придется. Про тактику распинаться полчаса смысла не вижу. Для начала посмотришь за нашей работой. Если что непонятно, спросишь. Сам процесс чистки у нас налажен, и новичок лишь будет мешать. Но в сквозном, по слухам, более открытой территории. И разведчик в том лице поможет избежать множества проблем». На этом энергеник замолк, но зато вылез даймы, поддерживающим плоа энергичного турне и в жизни. Слушай, слушай, зачистил парень. А если ты рога, да еще и стопаранки да? У тебя эпохи должны быть и ниже эпиков 51 Покажи, а? Артем примерно понял, чего от него хотел этот штатный клоун, но лишь развел руками. Никаких крутых клинков у него не было. Так они ехали под постоянный, но не особо напрягающий трёп даймы. «Кстати, а где ваш пятый?» — спросил Артём. «Это водило или будет нас ждать на месте?» Система пускала по пять человек в осколок, и для нормальной группы было логично ходить туда именно этим числом, дабы максимально облегчить нелегкий труд. По потемнейшим лицам группы молодой человек понял, что задел какую-то не слишком хорошую историю. «Ммм, ладно», — протянул он вперёд открытой ладони. «Если что случилось, мне это знать не обязательно». Все нормально. Взял слово Бевга. Его низкий бас полностью соответствовал внешности. «Ты ведь не Салабон. Сам знаешь, что там умереть проще простого. Наша гильдия не исключение. Мы тоже несем потери». «Кроме первого состава», — вставила свои пять копеек баст. Она тоже особой разговорчивостью не отличалась. «Тьф, смешная. Эти ссыкунцы», — отмахнулся Бевга. «Ходят исключительно по самым бесполезным местам». Таких их пример-то брать стыдно. «Зато зарабатывают стабильно, и жопы не особо рискуют», пожила женщина плечами в ответ. «Это лишь благодаря Августину. что это этот крысен и шумеет, не поспоришь», задумчиво произнес её собеседник. «Но бесконечно такое везение продолжаться не может. Система не жалует трусов». Артём мысленно согласился. Он также считал, что любители легких путей всегда заканчивают в тупике. «Что творит первая группа, их дело», — спокойно прервал их энергеник. «Вы все изначально были готовы рисковать, это нас и объединило. Если кто-то вдруг испугался, я никого не держу». На этом разговор утих, и до самого пункта назначения ехали практически в полной тишине. Нет, неловкой она не была, скорее деловой. Коттеджный поселок представлял собой массив из аккуратных домиков в два-три этажа. На строительстве явно не экономили. Как энергеник обещал, хозяева полностью оставили свой участок на время зачистки. «У них за домом гараж большой», — рассказывал лидер группы, пока они шли по территории. «Всё для человека, внедорожник для ежедневного дел, комара для парадного выезда, квадры, снегоходы, даже гидроцикл имеется. Там-то и появился у них нежданно». «Чего Августин сказал?» — спросила Баст. «Что нормально все, стрелков быть не должно» ответил ей энергеник. Увидев вопросительный взгляд Артема, он продолжил. «Тебе, как использующему свою оригинальную тактику, может быть неизвестен групповый подход к делу зачистки. Спектр опасности в аномалиях слишком широк, поэтому чаще всего группа берет какую-то одну узкую специализацию, исходя из разных критериев. Мы считаем, что оптимальнее работать против всяких тварей в ближнем бою. Желательно, конечно, с живыми, но и со скелетами мы тоже сладим». Сам он даже не задумывался о таком, но слова звучали уверенно. Невозможно стать универсальным бойцом. Даже набор атрибутов Артёма демонстрировал как явные преимущества в одних аспектах, так и недостаток в других. Посетив гараж и, вправду, оказавшийся заряженным для активного отдыха, они прошли в помещение, похожее на мастерскую. Здесь и притаился раздражающий хозяев-гость. Понаблюдав с задумчивым видом на воронку портала пару минут, все принялись переодеваться в экипировку из взятых сумок. Артем тоже экипировался, с любопытством осматривая квип-группы. Энергенинг БФГ и Даймы вооружились однотипно, щиты и топоры, но с серьезными отличиями. У лидера и БФГ инструменты были явно системные, и только Даймы взял самопал. БФГ комбинировал вооружение и с помповиком, и только Баст держала в руках какую-то сферу, также являющуюся артефактом системы. Артем не торопился делать выводы, пока не посмотрит, на что они все способны в деле. «Но почему щит?» — вдруг вскричал Дайма. Все посмотрели на него, а тот показал пальцем на экипировку Артема. «Роги не могут носить щиты!» «Заткнись!» — урезонил его энергеник и объяснил Артему. «Стресс на него так действует. У игроков все с прибабахом, сам понимаешь». Прошло еще с десяток минут, прежде чем все были готовы заходить. Первыми ожидаемо пошли лидеры с БФГ. С интервалом в несколько секунд за ними последовали Дайма и Баст. Артем стал замыкающим. На выходе его сразу обдало холодным влажным воздухом. Осколок представлял собой какие-то непонятные пещеры, пересекающиеся сеткой. Их неуютный сумрак разбавлялся серым светом, исходящим из ниш в потолке. «Работаем по плану. идем туда!» Энергеник показал рукой направление предстоящего следования. «Арт, мы тут, чтобы показать тебе наш стиль работы. Так что не лезь, но гляди оба. Мы не идеальны. Всегда есть вероятность ошибки». «Понял», — подтвердил свою готовность парень. Группа начала движение. Они петляли в с полчаса, не встретив ни одного врага, зато потом нашли всех разум. В какой-то момент пещера раздалась до масштабов большого подземного зала с просторным холмом в центре. Именно он и оказался их целью. Тут и там скалистую поверхность покрывали какие-то горки хламы хлама, В которых с большим трудом игроки узнали импровизированные гнезда. И хозяева находились тут же, все вместе. К сожалению, твари это не мобы из игр, и выбираться одной стаи вполне для них характерно. Ротеон с любопытством наблюдал за действиями группы. Ему было интересно, как те выйдут из непростой ситуации. Выманить по одному здесь и явно не выйдет. Впрочем, третья группа не выглядела растерянной. По обстановке он понял, что те готовятся принять бой в узком перешейке перед залом. «Это можно назвать рациональным подходом». «Арт!» — в очередной раз обратился к нему энергеник. «Мы сейчас начнем. Ты пока не поймешь суть страты, не лезь, а то подставишься. Ну а потом смотри, если что, пострахуешь. Сам видишь, что тут небольшой напряг». Убедившись, что артем его понял, лидер приступил к реализации плана. Посмотрев, что все готовы, он вышел вперед и молодецким броском метнул что-то в твари. Парень не без удивления узнал светошумовую гранату. Хоть до места взрыва и было далеко, он все равно машинально заткнул уши и открыл рот. Детонация устройства пришла с местом не по вкусу. Мгновенно поднялся дикий гвалт, твари повскакивали со своих насестов. Игрок получил возможность разглядеть тех в полный рост. тощие поджарые тела, обтянутые серой кожей, щерились кучей когтей и зубов. Из-за крупных размеров он оценил бы их массу как явно превышающую сотню килограмма. Тем временем, оглохшие от взрыва, они издавали отвратительный виск. Необремененные излишком интеллекта, монстры не сразу осознали, кому мстить за потревоженный покой. Но вот прозвучал рык еще более громкий. Хищники искались нестройной толпой и направились к выходу. Артем напрягся. От вида несущейся на него толпы хотел скрыться хоть куда-нибудь. Дай мы! Когда первая волна почти настигла их, энергеник дал отмашку. Парень тут же вытянул руки вперед, и по первым рядам прошлись тусклые, почти незаметные разряды. Артем услышал громкий, похожий на статику треск. Звери, попавшие под атаку, мгновенно потеряли контроль над собой. В конвулисах заваливаясь на каменистый пол пещеры. Следующие ряды навалились разом, образуя кучу малу. Лишь несколько самых ловких, хитрых или просто удачливых проскользнули мимо. Баст! Отдал новый приказ лидер отряда. Произошедшее после произвело неизгладимое впечатление на Артема. Женщина вскинула руки. Одновременно с этим воздух вокруг кучи твари заколыхался. Такого сильного эффекта преломления лучей молодой человек не видел даже на кадрах заводских плавильных цехов. От неимоверных мучений одновременно взвыло несколько десятков зубастых глоток, чтобы моментом позже замолчать навсегда. Шокированный парень наблюдал, как на его глазах тела иссыхают, трескаются и начинают леть, в следующий момент занявшись пламенем. Тем временем схватка продолжалась. Семь тварей вовремя выскользнули и метнулись в прыжке на первых, кого увидели, вооруженных щитами мужчин. Даймы парализовал еще трех второй атакой своего атрибута, а с яростью оставшаяся четверка атаковала прямо в щиты. Те явно были не самыми простыми артефактами, ибо каким-то образом погасили удар. Энергеник и БФГ опустили в ход топоры. Даймы продолжал атаками навыка контролировать оставшихся тварей. Бастов в бой больше не вступала, то ли истощив силы таким глобальным ударом, то ли опасаясь дружеского огня. Концентрированный жар вокруг импровизированного кладбища чуть развеялся, и этим моментом воспользовался для неожиданной атаки вожак стаи. Крупная особь, более светлого, в отличие от своих сородичей, окраса, подпрыгнула высоко вверх. Затем, явно демонстрируя владение каким-то атрибутом, зверь буквально оттолкнулся от воздуха, чтобы сверхбыстрым снарядом полететь в беззащитную «Баст».